Мюфа шатался, спуская с лестницы. В ушах у него шумело. Что он скажет? С чего начнет разговор о деле, которое совсем его не касается? Он уже подходил к сцене, когда услышал шум ссоры. Кончался второй акт, и прельер выходил из себя, потому что Фошри... Хотел вычеркнуть одну из его реплик. «Тогда уж вычеркивайте все!» — кричал он. «Это еще лучше! Как, в моей роли и без того нет и двухсот строк, а их будут еще вычеркивать? Нет, будет с меня! Я отказываюсь от роли!» Он достал из кармана небольшую смятую тетрадку и судорожно вертел ее в руках, делая вид, что хочет бросить ее на колени Коссару. Его побледневшее лицо судорожно подергивалось под влиянием оскорбленного тщеславия. Губы сжались, и он не мог скрывать эту внутреннюю тревогу. Он, прельер, идеал публики будет играть роль в 200 строк. От чего же тогда не заставить меня подавать письма на подносе, говорил он с горечью. Послушайте, прельер, будьте милы, не поднимайте этих историй, говорил Борднаф, дорожившим ради того впечатления, которое он производил на ложе. «Можно вставить эффектные фразы? Не правда ли, Фошери? Вы прибавите что-нибудь эффектное? Можно бы даже удлинить одну сцену в третьем акте? В таком случае, — заявил актер, — пусть мне дадут фразу перед опущением занавеса. «Для меня можно это сделать!» Фошери как бы выразил согласие своим молчанием, и прюрьер снова положил роль в карман, все еще взволнованный и недовольный, несмотря на уступки. Фонтан и Боск во время этого объяснения держали себя с видом полного равнодушия. Каждый за себя... Им нет дела до других. И все актеры окружили Фошри, предлагая ему вопросы. Ожидая одобрительных отзывов, Аминьон выслушивал заключительные жалобы Прюльера, не теряя из виду графа Мюфа, возвращения которого он ожидал. Выйдя на сцену из темного коридора... Граф остановился на мгновение в глубине ее, не желая быть свидетелем ссоры. Но Борднав заметил его и бросился к нему навстречу. «Каков народец!» — бормотал он. «Вы не можете себе представить, граф, сколько мне с ними хлопот! Каждый тщеславнее и жадней другого!» Они всегда заводят разные грязные истории и думают только об одном. Как бы провалить меня ко всем чертям, чтобы я переломал себе ребра? Простите, я слишком разгорячился. Он остановился. Последовало молчание. Граф приискивал, с чего бы начать. Но он ничего не придумал. И сказал прямо, желая скорее покончить. На нас желает взять роль герцогини. Борднаф подпрыгнул от удивления. Что вы! Да нелепо! Он посмотрел на графа и увидел такое бледное и взволнованное лицо, что тотчас же умолк. «Черт возьми!» — сказал он только. Молчание возобновилось. В сущности, ему было все равно. Появление этой толстой нана в роли герцогини могло даже показаться забавным. Притом, благодаря этой истории, миуфа был в его руках поэтому он недолго колебался. Он обернулся и крикнул «Фошри!». Граф сделал движение, желая остановить его. Фошри не слыхал. Прижатый к передней кулисе фонтаном, он должен был выслушивать объяснение, каким образом артист понимает роль тордиво. Фонтан считал тордево марсельцем, который должен говорить с акцентом, и он подражал этому акценту, повторяя свои реплики. Но так ли это? По-видимому, он только излагал свои соображения, в справедливости которых и сам не был уверен. Но Фошери держал себя холодно и делал ему замечания и фонтан, Тотчас же оскорбился. «Если от него ускользает самый характер роли, то для всех будет лучше, если он не будет играть ее!» «Фошрей!» — снова крикнул Борднаф. Тогда молодой человек кинулся на этот зов, радуясь, что может ускользнуть от актера, который остался на месте, сильно уязвленный, Этим поспешным бегством. «Уйдемте отсюда», — сказал Борднов. «Пожалуйте, господа». Чтобы избавиться от нескромных ушей, он повел его в склад аксессуаров позади сцены. Миньон с изумленным видом следил за их исчезновением. Надо было спуститься с нескольких ступенек. Это была квадратная комната с двумя выходившими на двор окнами и низким потолком. Через грязные стёкла проникал только мутный полусвет подвала. На полу стояли загромождавшие всю комнату ящики — где в беспорядке были навалены всевозможные предметы, как в лавочке торговца улицы Лап, устраивавшего ликвидацию. Тут был сброд различных тарелок, чаш из позолоченного картона, старых дождевых зонтиков из красной материи, итальянских кружек, стенных часов всевозможных стилей, подносов и чернильниц — огнестрельного оружия и трубок. Все эти предметы, покрытые слоем пыли толщиною в палец, были неузнаваемы, испорчены и переломаны. Невыносимый запах ржавого железа, грязного тряпья и сырого картона отделялся от этой груды, куда уже в продолжении пятидесяти лет сваливались разные принадлежности игранных пьес. «Войдите», — говорил Борднов, — «нам здесь никто не помешает». Граф, чувствовавший себя очень неловко, отошел от них на несколько шагов, чтобы директор сделал это рискованное предложение без него. Фошери был удивлен. «В чем же дело?» — спросил он. «Вот видите ли, — сказал, наконец, Борднаф, — нам пришла в голову одна мысль. Но, пожалуйста, не ужасайтесь, это очень серьезно. Что вы думаете о Нана в роли герцогини?» На мгновение автор был ошеломлен, но затем воскликнул — О, это, конечно, шутка. Все умерли бы со смеху. Так что же, разве это дурно, когда смеются? Подумайте, мой милейший, эта мысль нравится графу.